Глава четвертая Рабочий день в понедельник завершился довольно быстро, хоть вторая половина дня и была плодотворна. Босс как ушел на какую-то встречу, так с нее и не вернулся. Зато я сделала некоторые пометки и дополнительные наброски на чертеже, принесла рисунок на рабочий стол начальника и стала собираться навстречу. В свою старую квартиру я приехала раньше остальных, Еще раз прошлась по комнатам, подмела несуществующую пыль и села ждать гостей. Честно скажу, без моих предметов мебели и без техники квартира выглядела очень пустой, но светлой. Через полчаса вошла Надежда Павловна вместе с молодой парой. Она, как хозяйка, протянула мне руку, в которую я вложила ключи. Потом я протянула свою руку, намекая на то, что за оставшиеся дни надо платить. Надежда Павловна скрипнула зубами, улыбнулась паре, которая настороженно осматривалась, и отсчитала мне из полного кошелька необходимую сумму. Деньги сразу же спрятала в рюкзак, который натянула на плечи. Пока одевалась, услышала бормотание с кухни. «Вы же говорили, что будет стиральная машинка и холодильник. У меня непроизвольно рот открылся». А женщина уже выглядывала в коридор. Это все было мое, честно купленное, заявила сразу: квитанция и гарантийные талоны на мое имя. Не найдя, что возразить в ответ, Надежда Павловна развела руками. Уходить надо, уходить. Не ровен час обвинят в хищении чего-нибудь. Обувалась я уже за дверью квартиры, а потом быстро начала спускаться, не дождавшись лифта. Смогла выдохнуть только на улице. Ну, вот и все. Еще одна дверь закрыта. Домой шла в приподнятом настроении. Еще бы. Теперь не придется платить за две квартиры. Теперь я сама по себе. Пока гуляла, мне позвонили с магазина. Доставка мебели была назначена на пятницу. Именно в этот день брат обещал приехать с друзьями и поднять мне все на этаж. На семейном совете, который проходил у родителей дома в присутствии брата было решено собрать кровати и шкафы уже без моего присутствия, потому что в ночь с пятницы на субботу я отчаливала совершенно неудобным образом в сторону моря. Чемодан у меня имелся еще со школы, а вот что в него складывать, я не понимала от слова совсем. Море всегда ассоциировалось с отдыхом, но никак не с работой, так что для начала составила список того, что мне необходимо будет взять. Мама настаивала на двух купальниках, которые я даже отыскала среди вороха неразобранной одежды. Положила сарафан, две футболки, шорты. Не забыла про то, что и спать мне нужно будет в чем то Ну и на всякий случай юбку стоит запаковать, для которой могла подойти любая из футболок. Потом подумала и добавила рубашку с коротким рукавом. Брать что-то еще не имело никакого смысла, потому что полный гардероб я чисто физически на себе не унесу». Брат заехал ко мне в гости, увидел, в каком состоянии у меня чемодан, покрутил его в руках и вынес на помойку под мой недовольный виск. «Едешь с начальником не для того, чтобы его позорить». Строго свел он брови и привез яркий салатовый чемоданчик, в котором поместилось всё. Самое приятное, что новый чемодан имел четыре колеса, Его было, но очень удобно вести, а не тащить на себе. Посмотрев на мои сборы, Мишка покачал головой. «В среду едем в магазин», – безапелляционно заявил он и совсем тихо добавил. «В кого ты у нас такая?» «Какая такая?» – переспросила я. «Загадочная и недальновидная», – проговорил брат. «Я даже чуточку обиделась, но лишь немного». Что именно имел в виду Мишка, я так и не поняла. Он же не спешил раскрывать мне эту тайну, зато заверил, что сделает из меня красавицу. Я вот не считала себя уродливой, а вполне себе приятной и милой внешности девушкой. Но Миха сказал, что этого недостаточно. Так, с подачи брата я была еще в пятницу записана в салон красоты на четыре часа дня. Когда зашел вопрос о том, что придется отпрашиваться, Мишка почему-то был уверен, что меня обязательно отпустят. Всю среду просидела как на иголках, работала, не спала даже в обед и думала о том, чем мне выльется поход с братом в магазин. Начальник, заметив мою нервозность, заявил, что отпускает меня в пятницу после обеда домой, чтобы я могла спокойно собраться, ну и мебель принять. Даже предложил свою помощь, но пришлось заявить, что приедет брат, он же будет грузчиком, а в моё отсутствие и сборщиком мебели. В пять часов вечера я закрыла свой кабинет, перекрестилась на всякий случай и поспешила с коллегами вниз. На меня многие не смотрели. Зачем тратить время на заморашку? Вот только стоило выйти на улицу, как поняла, что и та часть женского коллектива которая еще, скрипя зубами, со мной общалась по рабочим вопросам, перестанет это делать совсем. Мишка приехал на байке, стоял у своего начищенного железного коня и держал в руках шлем с острыми ушками. Несложно догадаться, кому он принадлежал. Я тяжело вздохнула и поплелась к брату, который свой шлем не снял, предпочитая остаться инкогнито. Зато нацепил мне на голову защиту, Все застегнул и сказал, чтобы держалась как можно крепче. «Ну-ну, понятно, сейчас как даст по газам. В прошлый раз меня даже потерял. Точнее, я потерялась, как-то быстро свалившись в песок, на котором мы забуксовали». Наученная горьким опытом, придвинулась к брату ближе и вцепилась мертвой хваткой, обхватив руками туловище, стараясь не смотреть по сторонам, Поморщилась, когда Мишка со свистом стартанул с места. Потом уже, когда мы приехали в торговый центр, он со смехом рассказывал про вытянутые лица моих коллег, которые провожали нас на улице у здания офиса. Страшно представить, какие теперь сплетни будут ходить обо мне. «Ну зачем?» – не понимала я. «И вот это все тоже для чего?» «Мы с родителями решили тебе помочь», – заявил брат это еще изговор за моей спиной а что ты хотела совершенно искренне удивился лучший хирург нашего региона когда дело касается счастья любимой дочери и сестры то все средства хороши отобрав у меня шлем мишка уверенно пошел по торговым рядам сообщая что в мой скудный гардероб придется купить кое-что еще и помня твоей жабе которая вечно тебя душит «Так и быть, побуду твоим феем». Два метра роста и фей как-то не сочетались, но брат и не пожелал ничего слышать. Час. Ровно час надо мной откровенно издевались. Брат ходил из отдела в отдел, придирчиво рассматривал купальники, платья, шляпы и солнцезащитные очки. Потом также придирчиво рассматривал меня в выбранных товарах. «С пустыми руками мне уйти не дали». Поэтому я стала счастливой обладательницей двух платьев, которые можно было надеть как на встрече, так и на вечернюю прогулку. К двум футболкам прибавился яркий топ с красивыми блестящими вставками, солнцезащитные очки, кокетливая шляпка, кепка и даже бандана. Брат заверил, что последнее с шортами будет ну просто бомбично. «Ну, ладно». Два моих стареньких купальника были заменены на новые и яркие. А потом мы увидели юбку. легкую с разрезом спереди, с модным принтом. И плевать, что сейчас все в таких. Заменишь свою черную строгую юбку на эту. И дополнился мой образ удобными сандаликами. Брат строго-настрого запретил брать с собой кеды. Потом подумал, и позволил в них погрузиться в поезд, только потому, что ночами сейчас холодно, а у меня поезд именно такой, ночной, очень неудобный, очень некомфортный, но, как сказали в бухгалтерии, выбирать было нечего. Даже полка у меня оказалась верхней, хоть обратно повезло чутка больше, но единственное нижнее место оказалось в плацкарте. Укомплектовав меня, брат повел единственную и очень любимую сестру в ресторан на ужин. Там он мне зачем-то рассказывал о том, что я должна смотреть по сторонам, а не витать в облаках, потому что тот единственный и неповторимый может быть где-то рядом, максимально близко, буквально на расстоянии вытянутой руки, вещал брат. Я вытянула руку, поняла, что никого рядом нет, и рассмеялась. Правда, смехом подавилась, когда заметила, что у Мишки глаз задергался. Натурально так. Катастрофа, произнес он обреченно. Вся надежда на второго. Пожав плечами, я доела пасту и сообщила, что в столь позднее время уеду домой на такси. На мотоцикл с пакетами не сяду, как бы Миша меня не уговаривал. Он и не уговаривал, вызвал машину, посадил на заднее сиденье, попросил водителя довести в целости и сохранности, а потом еще долго смотрел мне вслед задумчивым и каким-то обреченным взглядом. Дома я перебрала чемодан, сложила в него то, что мы купили с Мишкой, поняла, что места в нем почти не осталось, а мне еще купить шампунь надо. Нет, куплю пустые баночки. В них перелью шампунь и бальзам для волос. Места они займут меньше. Решив, что это лучший вариант и осуществить его нужно непосредственно после парикмахерской, я со спокойной душой остаток вечера провела с книгой в руках. Четверг пролетел стремительно. Столько задач было сделано мною за день, что в какой-то момент даже потеряла счет времени. Чуть было обед не пропустила. Привычно собралась и убежала в дальнее кафе куда потом подтянулся начальник а вас мария только и говорят с улыбкой произнес босс брат вчера для чего то приехал на мотоцикле за мной призналась я и очень эффектно увез проговорил игорь иванович я видел что могу сказать в свое оправдание ничего зато поделилась с боссом кто мой брат на самом деле серьезно не поверил он Пришлось показывать фотографию на стареньком телефоне с разбившимся экраном. Как сие чудо техники до сих пор работает в моих руках, я не знаю. Но обещала сама себе сделать подарок к Новому году. «Он моим родителям очень помог», — проговорил Игорь Иванович. «Да многим помогает». «Так врач же», — проговорила я. «Увы, не все это понимают». За чашкой кофе мы с начальником обсудили будущую поездку, а именно то, что помимо работы начальник хочет показать еще и местные достопримечательности. Как оказалось, он далеко не в первый раз едет в то место, куда отправляемся мы по работе. Я же пока слушала, мысленно представляла свою вытянутую руку и искала глазами того единственного, о котором заверял меня Миха. «Увы». «Никого рядом не было, все столики вокруг оказались пустыми. Вот паразит, такую надежду дал, а теперь мне в ней разочаровываться». К слову, я не теряла нить разговора и согласилась с боссом съездить и сходить, куда будет нужно. Он самодовольно улыбнулся, словно нисколько в этом и не сомневался. «Если уж говорить на честность, то я лучше везде буду ходить с руководством, чем одна». Всегда радостно от того, что рядом есть человек, который может запомнить дорогу и не начнет паниковать на пустом месте. Я вот могу с полуоборота заблудиться в людном месте. Могу не выйти в нужное место с навигатором в руках. Могу перепутать адреса. В общем-то, со мной крайне интересно. Как-то с друзьями поехали на отдых, где меня благополучно потеряли. Искали несчастную катастрофу Овечкину до самого вечера. Как оказалось потом, мы ходили друг за другом кругами и никак не могли встретиться. С тех пор я всегда остаюсь на одном месте и не петляю от одного места к другому, пока меня не найдут. После обеда позвонили из салона красоты и попросили подойти немного пораньше, если у меня будет такая возможность. Немного пораньше – это к часу. Заверила, что буду в это время. Как раз до обеда доработаю и слиняю. Я продолжила работу, поглядывая на начальника, который принимал у себя в кабинете некоторых людей из наших отделов. Те, в свою очередь, поглядывали через плечо начальника на меня. А так как всеми посетителями были девушки, то от их взглядов я уже не знала, куда себя деть. Ничего. Осталось еще немного. А потом, как сдам проект квартала, уволюсь. Работать в таких напряженных условиях мне становится невыносимо. Как не подойду за наработками, мне их швыряют. Как не спрошу что-то по работе, со мной не разговаривают. И в целом-то дело именно во мне. Только со мной так говорят, только на меня так смотрят, только ко мне так относятся все. Кроме начальника, конечно. Игорь Иванович молодец, хвала ему и почет, но я себя чувствую в коллективе отщепенцем. Лучше уж уйду, пока картины рисовать. Может быть, в поезде еще себя в чем-то попробую. Ехать все равно долго, а потом видно будет. В любом случае не пропаду.